Там, где горы, убегая, В светлый тянутся дали, Пресловутого Дуная Льются вечные струи. Там-то в старые годы По лазуревым ночам Феи велися хороводы Под водой и по водам. Месяц слушал, волны пели, И, навесясь с гор крутых, Замки рыцарей глядели С сладким ужасом на них. И лучами неземными заключенный одинок, Перемигивался с ними с древней башни огонек. Звезды в небе им внимали, Проходя за строем строй, И беседу продолжали тихомолком меж собой. В панцирь дедовский закован, Воин-сторож на стене Слышал тайно очарован Дальний гул, как бы во сне, Чуть дремотый забывался, Гул яснел и грохотал, Он с молитвой просыпался И дозор свой продолжал. Все прошло, все взяли годы, Поддался и ты судьбе, о Дунай, И пароходы нынче рыщут по тебе.